Глава 34. Обещание. Рассказ Коготь. Дверная ручка затряслась. «Уходите!» — крикнул Кирин. Дверь приоткрылась над дюйм, но затем наткнулась на стул, который Кирин вклинил под ручкой. «Кирин, прошу тебя, не надо!» — сказала госпожа Мия. «Это недостойно и никак тебе не поможет. Почему ты прячешься в своей комнате?» «Я не желаю никого видеть!» — крикнул Кирин. Он лежал на смятой постели, которая была в таком же состоянии, что и его одежда. Он не передевался и почти не мылся с тех пор, как Мия показала ему его комнаты. Поначалу они его поразили. Госпожа Мия повела его не туда, где он очнулся, а во дворец принцев, где жили Верховный Лорд, его сыновья и прямые наследники. Стены новых покоев Кирина были украшены драгоценными камнями, А благодаря расставленным повсюду горшкам с растениями его комнаты походили не только на жилье, но и на сад. В центре спальни стояла роскошная кровать, сделанная из сплетенных ветвей четырех живых деревьев. Затем Кирин увидел ловушку. Причудливые решетки на окнах балконов были из-позолоченного железа. У цветущих ползучих растений были жуткие шипы. Главный вход, а также боковая дверь, соединявшая его покоя с соседними, запирались снаружи. Эти покои — роскошная тюремная камера, а те, кто жил в них до него — пленники. Вся тяжесть ситуации придавила Кирина, словно скатившийся с горы камень. Дарзин может сделать с ним все, что угодно — убить его, искалечить, продать в рабство. И все это будет по закону, ведь родители обладают абсолютной властью над своими детьми, а с юридической точки зрения Кирин был сыном Дарзина». Возможно, Сурдье мог бы что-нибудь предпринять, но он был мертв, да и Ола, скорее всего, тоже. Стоило Кирину закрыть глаза, как перед ним появлялась Морея с перерезанным горлом, и раздавался смех демона. Кошмары не давали ему спать. Небольшая доза боли, чтобы подготовить его к целому пиршеству страданий. Кирин возвел у двери баррикаду из стульев. Несколько дней он лежал в постели и дулся. «Да, Кирин». «Ты дулся. Не перебивай». Его внимание привлек какой-то скрежет. Стул сам по себе отцепился от дверной ручки и скользнул в сторону. Затем дверь распахнулась. На пороге, скрестив руки на груди, стояла разъяренная госпожа Мия. Кирин испуганно сел на постели. «Я должен был сообразить, когда вы меня лечили», — сказал он. «Вы же ведьма, да?» Госпожа Мия зашла в комнату и дверь с грохотом захлопнулась, опять же сама по себе. — Ты знаешь, кто такие ведьмы? — Кирин заскрипел зубами. — Ну, конечно, ведьма — это человек, у которого нет лицензии одного из ваших драгоценных королевских домов. — А ты думаешь, что у меня ее нет? Взгляд Кирина стал ледяным, недружелюбным. Юноша пожал плечами, прижался головой к стволу дерева и положил ногу на ногу. — Значит, это вы научили его призывать демонов? Госпожа Мия оторопела. «Что? Кого научила?» «Дарзина», — Кирин усмехнулся. «Дарзин Демон дружит с дрянными демонами. Уверен, из этого можно сделать непристойную песенку». Ванны подошла к нему и, нахмурившись, взглянула на грязные простыни, на одежду, которую Кирин не менял. Он даже не снял с себя рубашку, которую Дарзин порвал несколько дней назад. «Почему ты считаешь, что он призвал демона?» «Я видел, как он это сделал». «Ну ладно, не видел, но я уверен, что так все и было. Он сам это признал. Если бы я не вломился в дом, где это произошло, то сейчас бы меня здесь не было». Кирин принялся массировать себе виски. «О, Таджа, если бы я просто ушел, то дело меня не касалось, но теперь...» Он покачал головой. «До сих пор не могу поверить, что они погибли». Кирин зло и стремительно соскочил с кровати и отошел подальше от Мии. «Да какая разница?» Вы меня не знаете, вам на меня плевать. Я просто еще один демон, а вы служите этой семье не по доброй воле. Вам мой отец поручил меня проведать. Или мой дед? Нет, — тихо ответила она. Лирелин была моей горничной. Кирин обернулся и удивленно посмотрел на нее. Не с самого начала, — объяснила Мия. Лирелин была одной из рабынь в гареме Верховного Лорда Педрона, маньяка, который едва не погубил этот дом демонов. Тогда терин убил Педрона и сам стал верховным лордом. Он разрешил мне выбрать помощника. Я выбрала Лирилин. Кирину показалось, что он сейчас задохнется, но он все-таки выдавил из себя вопрос. «Вы знали мою мать?» Мия опустилась на край кровати и знаком приказала ему сесть рядом. «Я...» Она вздохнула. «О многом я не могу говорить. Гаэш мне запрещает». «Но я скажу так. Насколько мне известно, Лирелин никогда не была беременна». «Что?» «Подождите, но я думал...» Кирин сглотнул. Ему показалось, что он вот-вот упадет. Он вдруг вспомнил, что уже давно ничего не ел. «Дарзин утверждает, что твоя мать Лирелин, но Дарзин может солгать, если это соответствует его устремлениям». «Уж я-то знаю...» Кирин нахмурился. «Значит, моя мать не она, но тогда кто?» Мия начала что-то отвечать, но затем покачала головой. «Не могу сказать. Ответ я знаю, но он тебе не понравится. Кроме того, это не такое неотложное дело. Меня больше тревожит история с призывом демона. Расскажи мне об этом». Кирин хотел закричать, потребовать ответов на свои вопросы, но вместо этого он потер руки и попытался не обращать внимания на урчание в животе. Он вдруг понял, что его рубашка уже превратилась в лохмотья. Стараясь скрыть смущение, он подошел к шкафу. Он сказал, что его зовут Ксалтарат. «Амфер, храни меня, это сильный демон», — выдохнула Мия. «Его изгнали только благодаря вмешательству императора Санда», — сказал Кирин и достал из шкафа рубашку. Она была с такой богатой вышивкой, что у Кирина на нее ушла бы вся прибыль от ограблений за целый год. Кирин положил рубашку обратно и достал другую, но та оказалась еще дороже. Тогда он выбрал одну наугад и переоделся. Но демона призвал именно Дарзин. Он искал нечто под названием «Кандальный камень». Тишина. Кирин повернулся к Мие. Она сидела на кровати и смотрела в стену. Ее лицо превратилось в ничего не выражающую маску. «Я что-то не так сказал?» Мия посмотрела на него. «У нее были голубые глаза, такие же, как у него и у Дарзина, но она ванная, а они люди». Наверное, ее цвет глаз изменила какая-то магия. Кирин предположил, что то же самое можно сказать и про семью демонов. У них глаза людей, которым прикоснулись боги. «В чем дело?» — спросил Кирин. «Кандальный камень у тебя», — ровным, бесцветным голосом ответила Мия. «То, что ты носишь на шее, это кандальный камень». Он поднес руку к камню Цали. «Что? Но как?» Мия посмотрела на свои руки. «Это моя вина. Я отдала ожерелье Лирилин. Должно быть, ей хватило хладнокровия, чтобы в минуту опасности отдать его тебе». Мия печально улыбнулась. «Моя милая голубка». Она оставалась верной до конца. «Я не понимаю», — сказал Кирин. «Если на мне камень, который так нужен Дарзину, то почему он его не забрал?» «Я неделю провел в постели, пока мастер Лоргрин лечил мое сердце». «Кандальный камень может снять только тот, кто его носит. Дарзин не в силах украсть его у тебя. Его можно отдать только добровольно. Так же, как я отдала его Лирилин. А она должно быть тебе». «Значит, она, по крайней мере, сдержала слово. Она защитила тебя, пусть даже и не смогла доставить тебя в Манол». Мия закрыла глаза и на секунду задержала дыхание, словно ожидая приступа боли. Кирин снова почувствовал себя маленьким ребенком которого переполняют вопросы. Зачем ей нести меня в джунгли Манола, я же не Ване? Он умолк, внезапно лишившись дара речи. Мию выдала не материнская забота, ведь Кирин вырос в доме Олы и привык к тому, что так на него смотрит женщина, которая не является его матерью. Разгадать загадку Кирину помогли годы, проведенные в Нижнем Круге, в банде ночных танцоров, годы, проведенные с людьми, которые заботились о других только ради собственной выгоды. Даже если Лирилин была подругой Мии, Кирин не мог поверить, что Ване отдала бы такое сокровище своей горничной. Мягкобрюх предложил за ожерелье 15 тысяч тронов, а ведь он не дал бы хорошую цену даже самому Таврису, если бог пришел бы продавать сокровища дракона. Нет. Кирин не верил, что Мия сделала бы это для новорожденного ребенка Лирилин, а для своего собственного. Она была такой прекрасной и дикой, она так отличалась от всего банального и человеческого, однако если она его мать, то он должен был унаследовать от нее не только голубые глаза. Ее волосы, цвет которых переходит из голубого в синий, казались Кирину более надежным признаком. Голубые глаза — не доказательство. У всех членов дома демон — голубые глаза, так же, как у дома де Арамарин — зеленые. Он не мог задать ей этот вопрос. «Вы моя мать?» Мия взяла его за руку. «Ты нечистокровный Ване, но ты унаследовал кровь Ване по линии демонов. Ты мог бы получить убежище у нашего народа. Она сжала его руку. Кирин, то, что произошло в разорванной вуале, не твоя вина». Он хотел возразить, но она продолжала. Если Дарзин призвал к то с одной целью выяснить, где ты находишься. Демон, обладающий такой силой, способен найти того, кто спрятан с помощью чар и даже с помощью кандального камня. Наткнулся ли ты на Дарзина случайно или по воле судьбы, неважно. Ксалтарат в любом случае выследил бы того, кого ему поручили разыскать. Я не думаю, что Дарзин захотел бы сохранить жизнь твоему отцу, ведь тот мог протестовать против твоего похищения. Ответственность за это лежит на Дарзине и только на нем. «Но Дарзин искал не меня», — сказал Кирин. «Он не ожидал, что Ксалтарат нападет на меня». Мия улыбнулась краешком рта. «Как это приятно знать, что он пока не обладает даром всеведения. Значит, демону приказали разыскать сам камень. Интересно, для чего он Дарзину?» «Я не знаю. Вряд ли он задумал что-то хорошее. Значит, Дарзин солгал обо всем». Он не просил жрецов Таэны вернуть сурде. он не подарил кандальный камень для релин и, скорее всего, не любил так называемую «мать» Кирина и не женился на ней. Мия наклонилась к нему и поцеловала в макушку. «Поешь что-нибудь, прими ванну и выходи из комнаты. Верховный лорд выбрал для тебя учителей, и ты должен запомнить кое-какие правила этикета». Кирин сел, поджав под себя ноги. «Не могу». «Почему?» «Потому что...» Он содрогнулся потому что тогда мне будет казаться, что этот ублюдок победил». «Дарзин?» «Да». На секунду Кирину захотелось рассказать госпоже Мии и про мертвеца, но он решил пока не раскрывать все секреты. «Если он прав, если мертвец в самом деле верховный лорд, значит он ее хозяин». «Послушай мой совет», — сказала госпожа Мия. «Оплакивай тех, кого ты потерял. Храни их в своем сердце и никогда не забывай» не доверяй никому в этом доме боли. Но если ты хочешь, чтобы смерть близких не была напрасной, если ты хочешь когда-нибудь отомстить Дарзину, не сиди здесь. Используй все, чему научился в нижнем круге, чтобы разобраться с теми, кто находится рядом, и выжить. Поверь, ни твоя мать, ни твой отец не хотели бы, чтобы горе заставило тебя отказаться от собственной жизни. Мой отец? Он отвернулся. Музыкант, который тебя вырастил, другого отца ведь у тебя нет? Мия улыбнулась. «О чем бы он тебя попросил?» Кирин нахмурился, но вскоре его лицо прояснилось. Еще через секунду он вытер глаза и улыбнулся. «Вы правы, госпожа Мия. Я сделаю то, что хотел бы Сурдье». «Мне приказать, чтобы тебе принесли ужин?» — спросила госпожа Мия. «Разумеется». Решительно ответил он. «Он сделает то, чего Сурдье хотел с самого начала. При первой же возможности убежит и спрячется».